Глава восьмая. Я старалась не думать о плохом, не загадывать о будущем, но иногда наваливалась такая тоска, что проще было сдохнуть. В своё время я много читала, а когда ослепла, слушала аудиокниги о том, как поднять настроение, выйти из депрессии, развеять хандру и много всего другого. Знала методики, приёмы, техники, да и без них вокруг было столько всего необычного и увлекательного: новые города, изменившаяся культура, искусство, Хотелось посмотреть достопримечательности, сравнить с нашими, сходить в театр, кино, а больше всего добраться до теперешней Москвы, хоть одним глазком глянуть на свой дом, увидеть маму, папу, брата. Я поинтересовалась у Клавдия, как это можно сделать. Он сказал, что даст денег на дорогу, но придётся добираться на тератаре, потому как по верху очень долго. Я испуганно вздрогнула, вспомнив аварию и ноги Авилы. Отложу-ка, но ну, потом. А пока попробую передать весточку папе и маме. Проще. Через письмо. Пару недель я носила в кармане конверт. Зная, что проход открывается на несколько секунд, я заранее приготовилась. Письмо вложила внутрь, на конверте указала три телефона. Мамы, папы и брата. На английском и русском написала следующее. Помогите, очень важно. Отошлите любым способом это письмо моим родным в Москву. Огромное спасибо. Я приколола к конверту оставшиеся у меня 50 евро одной бумажкой. Несколько раз я видела открывавшиеся проходы, но два было в правый мир, а один в мой открылся далеко и сразу же схлопнулся. Не успела я сделать и пару шагов. А сегодня идя домой из магазина, я увидела щёлочку в нужный мир в нескольких метрах от себя. поняв, что не добегу, я ловко швырнула конверт точно в проём. Мне повезло. Он упал под ноги разговаривающей по телефону девушке. Девушка недоумённо подняла конверт и, видимо, начала читать послание, потом быстро попрощалась с собеседником и внимательно огляделась. Вокруг никого не было, ни машин, ни прохожих. Она задумчиво побрела к ближайшему кафе, села за столик и опять взяла телефон. Я обрадовано потёрла руки, подошла и встала за спиной так, чтобы видеть экран смартфона. Она набрала телефон мамы. Та ответила. О чём они говорили, я, конечно, не услышала, но после разговора девушка вскрыла конверт и несколько раз фотографировала письмо, добиваясь лучшей чёткости, а потом отправила его маме. Они попрощались. Девушка осталась сидеть в кафе. Я же наконец надела очки и облегчённо выдохнула. Последние несколько недель я их не надевала и страдала от постоянной головной боли. Видеть три разных мира было жутко болезненно для мозга. Итак, программа минимум выполнена. В письме она писала, что не хотела сидеть на привязи и работать на правительство, и когда появилась возможность, ушла в другой мир путешествовать. Написала, что нахожусь сейчас в левом мире на территории Франции. Мне прилетела хорошая семья, что живу в богатом доме, в развитом технически продвинутом обществе, и мне здесь очень нравится. В общем, заверила семью в своей счастливой безоблачной жизни, а ещё, что если будет возможность, то сразу перенесусь обратно, только ещё не знаю, в каком месте откроется проход. Так что я могу оказаться в любой части Европы. Передав весточку и надев очки, я пребывала в отличном настроении. Вечером пошёл небольшой дождик, и мы с Авилой, как делали постоянно, высели с едой на балконе, чтобы понаблюдать за полярным северным сиянием. Так я называла эффект лёгкого искрения при столкновении воды с илектой. Авила никогда не была на севере, и ей рассказы о сиянии её заинтересовали. Она слабо поняла мои корявые объяснения о солнечном ветре и ионизации заряженных частиц. Мало того, что я спотыкалась о латинские наименования сложных процессов, так ещё и физика не была моей сильной стороной. Я частенько испытывала стыд, особенно когда пыталась рассказать Клавдию о наших автомобилях, самолётах, космических кораблях, использовании угля, газа и нефти для выработки энергии. Здесь энергия добывалась другим способом. Земля в основном оставалась неприкосновенной, в промышленности использовались лишь металлы. Вся техника работала на гравитации, магнитном поле Земли, солнце и так далее, даже местные космические корабли. А они были, я читала. В целом меня мало интересовала индустрия. Я не горцев. Аврора вообще ничего не спрашивала, лишь рассеянно слушала наши дебаты, иногда криво улыбаясь. А Вилу заботили лишь развлечения, я ей рассказывала о компьютерных играх, квестовых турах, клубах, фестивалях, концертах и прочем. А вот Клавдию были интересны не только технические аспекты, но и религия. Он постоянно удивлялся, как в развитом мире может существовать вера в нематериальное. Наши самые жаркие споры были на теологическую тему. Почему-то здесь, в абсолютно атеистическом мире, я стала ревностной христианкой, чего дома за собой никогда не замечала. Клавдий парировал, что богам поклоняются лишь в отсталом, незарелым обществе. Чем выше уровень образования, разумность и прогрессивность человека, тем меньше ему нужен кто-то, объясняющий процессы, происходящие в мире. Типа этим жрецы раньше и занимались. Я была согласна почти со всем, но что-то внутри царапало и не давало полностью признать его правоту. Вера в чудо? Детская любовь к сказкам или просто любовь? Вдруг я увидела, как западнее, ближе к центру города, вверх поднялись два светящихся объекта. При столкновении с полем элект и они рассыпались искрами, кувыркнулись, спланировали вниз и опять начали подниматься. «Что это?» пахнула я, вскочила на ноги и вцепилась пальцами в балконные перила. Ты же говорила, что у вас не летают. Общественный транспорт не летает, а домином можно всё. ответила Авила, мечтательно вздохнув. Развлекается. Девушка встала и подошла ко мне. Некоторое время мы зачарованно наблюдали за парящими фигурами. Я, кстати, однажды забралась на комод и сунула пальцы в один из шаров, освещающих комнату. Кожу слабо закололо. Напряжение было таким, если бы я языком дотронулась до щелочной батарейки. Неприятно, но не смертельно. Зато увидела по периметру потолочного карниза тонкую вязь магнитной рамки, удерживающей шары. Такие рамки, но меньшего размера были во всех комнатах. В некоторых они вообще напоминали люстры и находились в центре потолка. Кстати, я вдруг вспомнила слова Клавдии: "А почему твой дедушка назвал их богами?" Это иносказательно или они действительно не от мира сего? Об этом лучше всего поговорить с ним, неуверенно произнесла девушка. Когда-то ещё до аварии он работал в лаборатории. У меня почему-то в голове сразу пронеслись плакаты с непонятными схемами человеческих органов, которые я видела в метро нашего Парижа. Только это секрет. Лаборатория была специальной. Я быстро закивала головой. Домина в тайны исследует. Или есть какое-то местное революционное общество противников действующей власти, в котором состоял Клавдий? «Сама я их никогда не видела вблизи», — продолжала Авила. «От Авроры, сколько ни расспрашивала, ничего не добилась». «Эх!» — она восторженно закатила глаза. «Как бы я хотела хоть разочек увидеть Домина!» Я поперхнулась от удивления. «Они скрывают свои способности!» Авила стала серьёзнее. Ходят слухи, что они живут в два, а то и в три раза дольше, чем обычные люди. Не болеют обычными болезнями, умеют ходить по воде, двигать предметы, предугадывать будущее, читать мысли и много всего другого. «Да ладно!» — подумала я скептически. Скорее, похоже на выдумки. Новый вид людей? Телепатия, телекинез и прочее? Бред несусветный, но я заинтересовалась. нужно будет подгадать и расспросить Клавдию, если Аврора недоступна.